Глава 33. Когда я пришла в себя, в первый момент показалось, что ничего не изменилось. Я все так же лежу в коме, а все мои приключения в другом мире лишь плод фантазии воспаленного мозга, который согласен на что угодно, кроме пожизненной неподвижности тела. И даже голос врача, запомнившегося мне по коме, был тот же. Но первые же услышанные слова доказали, что случившееся было реальностью. «Никогда себе этого не прощу. Если бы не мои слова, она бы не бросилась под машину». «Саш, успокойся. Поверь мне, твоя жена не из тех, кто сводит счеты с жизнью. Она не стала бы самоубиваться. Разве что попугать тебя. С этим она прекрасно справилась». А это был уже другой голос, незнакомый и женский, отчего во мне внезапно зародилась ревность и чувство это было не моим. Она досталась мне вместе с поношенным герцогиней телом, чужими воспоминаниями и чужой жизнью. На меня навалилось все сразу, и это оказалось неожиданно куда тяжелее, чем первый перенос, потому что я вернулась на руины собственной жизни в этом мире. Эстефания постаралась от души. Возможно, не собиралась. Но она была так расстроена, что не видела, куда идет. И вот Катя такая эмоциональная. «Саш, ты уж прости, но эмоциональности в твоей жене как в бревне. Она хитрая и расчетливая стерва». «Ты ничего не понимаешь». «Да все я понимаю. Это ты почему-то чувствуешь вину за то, чего не делал». Знаешь, если бы я верила в колдовство, я бы предположила, что она тебя опоила любовным зельем, а потом действие его закончилось, и ты прозрел. Ты был как в тумане, Саша. А сейчас этот туман развеялся, и ты увидел свою жену такой, какая она есть на самом деле. Дама была не так уж не права. Только вместо любовного зелья был сиятельный флёр. Флёр выветрился. И Саша действительно перестал понимать, что же он нашел в своей жене, которая была сплошным сгустком эгоизма. И почему только она положила взгляд на него, а не на какого-нибудь олигарха. Ответ пришел сам собой, потому что влюбилась и захотела, чтобы он принадлежал только ей. Оказывается, герцогиням чувства тоже не чужды, особенно если они могут временно поиграть чужую роль. И игра была бы успешной, если бы не случилось в ее жизни я, уничтожившая сиятельность как признак. И сейчас я не уверена, что она не притворяется, потому что серьезных повреждений у нее нет. Ты сам видел результаты обследований, только небольшое сотрясение. Было странным ощущать в себе отголоски чужих чувств, этакое раздвоение личности, и совсем не забавное, потому что те чувства эстафании, которые мне достались, они были тухлыми. Именно так, другого слова у меня не было. Даже столь светлое чувство, как любовь, и то оказалось перекошенным в сторону обладания. Хорошо, что я была избавлена от всего личного, когда попала в ее тело. Разговоры надо мной не то чтобы прекратились, но переместились в коридор. Я перестала прислушиваться и открыла глаза. Руку я тоже подняла, чтобы убедиться, что могу двигаться, и мне не придется срочно запускать процессы самолечения. Огонек, который я вызвала на кончиках пальцев, был маленьким и слабым. Но он был, и значит, магия осталась при мне. Или знание? Точно, знание. Эстефания же говорила, что я маг, но не обученный. А сейчас сложились магия и обучение». Страшная слабость и желание ни о чем не думать, так определялось нынешнее состояние. Я не желала копаться в прошлом эстефании, которая в некотором роде опять стала моим. Разве что немного прошла по верхам, чтобы понять, как мне теперь жить. После чего захотелось забыть все, что я узнала. Эстефания перессорилась со всеми моими близкими людьми и завела подруг в точности таких же, как были у нее в Муриции. А плюют сразу, стоит оступиться. Что же касается скандала, который она устроила своему мужу, то устраивала она его специально, чтобы тот испытывал чувство вины после ее смерти. Она была уверена, что мое тело погибнет. Я закрыла глаза и принялась проверять связь с Альбой. Она осталась, пусть была совсем тонкой и почти прозрачной, но этого хватало, чтобы фамильяр не попал под власть Эстефании. Покопавшись в памяти, я даже узнала, как моя предшественница связывалась с Доней Хага, но сил у меня на это пока не было. Единственное, что я смогла сделать, отправить Ману по нашей связи. Я помнила, что именно это нужно фамильярам от хозяина, и что именно это поддерживает их существование. Еще я обнаружила, что сиятельность осталась. Странное дело... Я была уверена, что уж она-то точно связана с телом и с тем миром. Но если она осталась при мне, значит, Эстефании ничего не досталось. Или достались такие крохи, которые быстро развеются. Теодора непременно порадуется, а то его расстраивало, что невеста никак не потухнет. Вспомнив про Теодора, я сразу вспомнила про Бласкиса и испуганно подняла вторую руку к лицу. Но Эстефания получила тело вместе с контролирующим браслетом. Слава двуедейному артефакт не перенесся за мной сюда. На этой мысли я и отключилась. Когда я пришла в себя второй раз, за окном было совсем темно, а возле моей кровати дежурил мой муж. Чужие чувства больше не казались моими, поэтому я воспринимала его как постороннего человека. «Катюша, ты пришла в себя...» — обрадовался он. Его лицо стало по-настоящему счастливым и даже на какой-то миг показалось родным. Но все это закончилось, как только он взял меня за руку. Прикосновение было неприятным. Это было прикосновение совершенно чужого мне человека. Возможно, хорошего, но чужого. «Отпусти мою руку», — попросила я. Похоже, исцеление я запустила непроизвольно потому что сейчас чувствовала себя сносно, в физическом плане точно, и единственное, чего хотела, добраться до души, и чтобы никто не трогал. Оба пункта не особо выполнимы. Во-первых, я в больнице, а во-вторых, квартира у меня общая вот с этим вот Сашей. И даже к маме я не смогу уехать, потому что мамы не было». Инфаркт после одного из выкрутасов Эстефании, которого мне сестра не простила. Катюша, не отталкивай меня, я знать не знаю, что на меня нашло, когда я на тебя все это вывалил. Прозрение, предположила я. Саша, нам нужно развестись. Это показалось особенно важным. Освободиться от любых привязок к людям, которые были ценны для Эстефании, но не значили ничего для меня. «Катюша, ну что ты?» Он страдальчески поморщился. «У меня без тебя ничего не получается. Все валится из рук. Я, как узнал о несчастье с тобой, места не нахожу. Все себя виню». Он выглядел, как побитый пес. Видно, остатки флера все еще действовали, туманя мозги и привязывая его по чище цепи. Но туман рассеивается, и рано или поздно пропадет совсем. «Саша, это пройдет». Уверенно ответила я. «Скоро я тебе вообще не буду нужна. У тебя же была девушка до того, как...» «Была, это я точно помнила, а также то, что Саше было строго-настрого запрещено о ней упоминать. Усвоил он это прекрасно». «Катюша, ты моя единственная любовь. Если что-то было до тебя, то я этого не помню». «Может, и действительно не помнит». Я не знала, на что способен Флёр в умелых руках, но экспериментировать не собиралась. Не повезло парню, что он попал под сиятельное внимание. Его привязали, а потом бросили, потому что взять с собой возможности не было. Да и в другом мире другие игрушки. И игроки там тоже другие. Более высокоранговые, у которых в игрушках уже будет сама эстефания. «Что мне сделать, чтобы ты меня простила за мою несдержанность?» «Саша, я не хочу находиться в больнице». Опять пришло чувство раздвоения. Я говорила с человеком, которого я знала давно и любила. И одновременно он был для меня чужим. Просто одним из миллионов людей, который не стал своим и никогда не станет. «Катюша, ты в нашей клинике, здесь лучшие специалисты и лучшие методы». Чужие воспоминания опять прояснили ситуацию. Эстефании удалось уговорить этого Сашу уйти в свободное плавание и открыть собственную клинику. Причем все необходимые урегулирования она взяла на себя. И даже платить никому не пришлось, флера хватило. Саша был владельцем процветающей клиники. Только не знал, что основное лечение в ней проводит жена. И бросая этот мир, Эстефания прекрасно понимала, что Саша без нее не выплывет. Хотя я вгляделась. А ведь он маг. Не знаю, сколько там кругов силы, но на целительские заклинания должно хватить. Тем более, ты можешь меня отсюда увезти? Мне нужно серьезно с тобой поговорить, но не здесь. «Катюша, не отложит ли нам разговор до того времени, как тебе станет лучше?» Предложил он с искренней заботой обо мне. «Я чувствую себя прекрасно и дорогу до дома перенесу без проблем». Я бы предпочла любое другое место, но, похоже, здесь у меня не осталось ни родственников, ни подруг. И неизвестно, удастся ли исправить то, что натворила Эстефания. «Саша, я хочу домой», — твердо сказала я. «Поехали». Я села на кровати, а потом встала, показывая, что я не собираюсь тут разлеживаться. Требовалось расставить точки над «и», И я пока не знала, как это сделать с наименьшими потерями для всех нас. Я вообще чувствовала себя словно на распутье перед камнем, обещающим проблемы, куда бы я ни направилась. Значит, следовало подумать, где эти проблемы будут наименьшими. Хорошо, сдался он. Съезжу за твоей одеждой и отправимся домой. Отсрочка меня не устраивала. Я чувствовала, что разрубить этот узел нужно чем скорее, тем лучше но заводить такой разговор в больнице – прямой путь на излечение к психиатру. Конечно, я довольно долго отсутствовала в этом мире, но не думаю, что за время моего отсутствия что-то изменилось, и магия считается чем-то обыденным. И клятва. Обоюдная клятва с герцогиней Ирилейской. Нужно придумать, как ее можно обойти. Внезапно я поняла, что клятва меня больше не связывает. Похоже, она была зеркальной. И Стефания озаботилась тем, чтобы клятва слетела, когда произойдет обратный обмен. «Да кто меня сейчас увидит? Темно!» «Тебя это совсем не беспокоит?» — удивился он. «Ты говорила, что твой облик должен быть безупречен всегда». «Для той, что чуть не погибла под колесами машины, мой облик вполне себе безупречен». «Катюш, я тебя не узнаю». «Поехали, Саша, поехали!» нетерпеливо сказала я. Похоже, отказывать жене Саша не научился, поэтому вскоре мы уже сидели в машине. Я откинула голову на подголовник и попыталась представить, что и как говорить, чтобы чужой муж понял, что он действительно чужой, а нас с ним ничего не связывает. Подумалось, что было бы забавно, если бы двоединый отказался благословлять брак Теодора и Стефании апеллируя к тому, что вторая уже успела поклясться в верности другому. Но шанс на это был мизерный, поскольку божью поддержку на себя взял Бласкис и до сих пор справлялся с этим так хорошо, что никто ничего не заподозрил. Даже бывшая подруга Донии Хагу была уверена, что благословляет королевскую чету лично местное божество. Вызов Альбы вклинился в мои размышления как неявное зудение на краю сознания. Я даже не сразу поняла, что это. А поняв, потянулась к фамильяру через нашу связь. Благо эти воспоминания Стефания оставила. «Альба, я так рада, что ты в порядке. У тебя есть возможность сообщить Раулю?» Быстро бросила я, помня, что связь долго не продлится. «Донья, я уже сообщила сеньору. Он просил вам передать...» «Но что он просил передать, я уже не услышала». Связь оборвалась резко, то ли переданной магии не хватило, то ли расстояние было слишком большим. Разговор получился даже короче, чем я ожидала. Хорошо, что успела узнать хоть что-то, и просто отлично, что Рауль не попытается связаться с той Стефанией. Рауль. «Катюша, не плачь, все будет хорошо», — раздался виноватый голос Саши. Я с удивлением поняла, что действительно плачу потому что тяжесть на сердце короткий разговор с Альбой не рассеял. Я вытерла глаза и сказала, ты бы следил за дорогой, а не за мной. Прости.